Глава четвертая. Этот Валентин не смог открыть книгу, которую я к нему притащила по своей глупости, ровно так же, как не смог сейчас прочитать мои мысли. Видимо, от того, что я тогда во сне не впустила его к себе в дом, мои помыслы оказались для него скрыты. Все это было мне на руку, и я уже собралась назначить встречу, чтобы удалиться для детальной подготовки, как подруга, не отпуская моей руки, заявила... «Пойдем прямо сейчас. Я вас познакомлю». Что было совершенно неожиданным и буквально застало меня врасплох. Я не могла сейчас отказаться, ровно как и не представляла, что буду предпринимать против этого Валентина. Как же так получалось, что, читая книгу сутками напролет, я не подготовилась к решительным действиям? В книге был заговор, чтобы узнать истинное имя нечисти, которое я прочитала, но не выучила». Несмотря на то, что он был довольно коротким, я никак не могла воспроизвести в голове эти витиеватые слова. Моя подруга вела меня за руку, и я, воспользовавшись моментом, закрыла глаза. Ясно представив, что иду по дороге к своему дому вместо дома подруги, я мысленно зашла на его порог и прошла в свою комнату. Отчетливо воображая, что подхожу к кровати и вижу свою колдовскую книгу на ней, «Там же, где я оставила». Вдруг книга раскрылась перед моими глазами сама. Я не командовала ей. Она словно прекрасно знала, что я ищу, и открылась на странице с нужным мне заклинанием. Я видела то место, где оно было написано, но не могла его прочесть. Буквы скакали и расплывались, и мне пришлось так сильно сосредоточиться над текстом, что, кажется, я перестала дышать на это время. Концентрируясь с закрытыми глазами, я всеми силами пыталась сделать буквы в своем воображении четче. Прищуриваясь так, будто у меня плохое зрение, я, превозмогая себя, старалась сфокусировать его. Внезапно проявилась первая буква, затем вторая, и спустя мгновение я уже могла прочитать первое слово. Затем прояснилось второе, и в итоге я уже видела все пять слов. Повторяя их и стараясь заучить, я обнаружила, что мы уже прошли поле и подошли к дому моей подруги. Я зашла в ее комнату и почувствовала, как мои ноги подкосились. Подруга же наоборот, радостно засуетилась, доставая доску и находилась в крайне приподнятом настроении. Ей не терпелось познакомить меня со своим учителем, и она выглядела очень взволнованной. Принеся с кухни две восковые свечи, она поставила их на полку, прямо над нашими головами. «Зачем это? Разве нельзя оставить гореть свет?» — с нескрываемой тревогой произнесла я. «Учитель не любит дневной или искусственный свет. Только пламя свечи настраивает его на нужный лад», — пояснила она. «Я надеялась, что этот демон не умеет задувать свечи, так как на улице уже почти стемнело». И мне совсем не хотелось остаться посреди спиритического сеанса в полной темноте. Мы уселись напротив друг друга, положив по два пальца на блюдце, ровно так же, как и в первый раз, когда все только начиналось. «Говорить слух не обязательно. Учитель уже здесь, и стоит только в мыслях задать вопрос, как он тут же на него ответит». Наклонившись ко мне, почти шепотом сказала она. «Начинай беседу первый. Мне надо побороть свой страх». Тихо ответила я. Моя подруга улыбнулась, закрыла глаза и, видимо, задала свой вопрос. Блюдце стало ездить по доске очень быстро. Совсем не так, как раньше, и я уже не улавливала всех букв. Но когда оно остановилось, подруга заулыбалась и поблагодарила учителя за ответ вслух. Я с ужасом представила, как много времени она проводит в таком общении, что сходу собирает буквы в слова. Она взглянула на меня дала знак задать свой вопрос. «Я решилась на хитрость. Откуда не возьмись храбрость, граничащая с глупостью, толкнула меня поиграть с демоном в его же игры?» Закрыв глаза, я мысленно начала свой монолог. «Здравствуй, дух. Я знаю, что ты меня слышишь и обращаюсь к тебе. Я потомственная ведьма и обладаю знаниями и силой своего рода. Меня тревожит вопрос, на ком женится Василий». «Не торопись с ответом, мне нужна только правдивая информация. Если ты откроешь мне ее, я буду верной твоей ученицей и помогу тебе, чем только смогу». Это была чистая ложь. Я не собиралась обучаться у этого существа, ровно как и помогать ему. Единственной моей целью было показать подруге, как быстро ее учитель откажется от своих слов в погоне за другим учеником который является не просто подростком с горой желаний, а потомственной ведьмой. Собственно, в чем конкретно отличие простого подростка и подростка, считающего себя ведьмой, мне было сложно тогда понять. Однако в тот момент эта несусветная глупость выглядела в моих глазах очень весомым аргументом. Через мгновение я почувствовала за своей спиной присутствие кого-то огромного. Затем я ощутила, как мощная волосатая рука накладывается сверху и начинает давить, создавая движение блюдца под собой. В тот момент я не могла ни о чем думать, как только об этих ужасающих ощущениях, чьей-то невидимой лапой поверх моей руки. Сердце мое бешено заколотилось, а в висках начало стучать. Моя подруга пристально следила за черной стрелкой и губами собирала буквы в «Слова». Я старалась изо всех сил, но не могла читать. Эти неописуемые ощущения не давали мне сконцентрироваться, и я просто отстранившись следила за быстрым движением блюдца. Когда оно наконец остановилось, подруга бросила на меня взгляд и попросила повторить свой вопрос вслух. Она явно была озадачена ответом, полученным от учителя, а я даже не знала, что он мне ответил. Я была в тупике, который сама себе устроила – «Что я, собственно, сейчас должна говорить, подруги? Как мне повторить свой вопрос, даже не зная ответ на него?» И надо было решаться быстрее, она вопрошающе смотрела на меня. «Я снова спросила про Василия. Ты же знаешь, это мой больной вопрос», ответила я, как мне показалось совсем неплохо. «А какой был ответ? Блюдце так быстро крутилось, что я не успела прочесть». Она опустила глаза в стол и, не глядя на меня, сказала... «Учитель предупредил меня, что ты никогда не станешь мне лучшим другом, а ему хорошей ученицей, потому что ты всегда считала себя намного лучше меня. Ты считаешь меня соперницей, а не подругой. Ты играешь со мной, а не дружишь». Что я могла ответить на это? Я никогда так не считала, но мой вопрос говорил об обратном. «Меня раскусили и обыграли». Мне было совершенно нечем крыть. Я закрыла глаза и мысленно прочитала заклинание из книги, а затем потребовала «Назови свое имя». Лохматая рука снова придавила мою, но я сосредоточилась на доске, буквах и черной стрелке. Моя подруга тоже следила за блюдцем, и через несколько секунд у меня было имя Анатасия. «Я не помнила ничего про такого демона, был ли он в классификации, и мне необходима была книга под рукой, чтобы что-то предпринять». «Что ты спросила?» — раздался вопрос моей подруги. «Я спросила настоящее имя твоего учителя», — выпалила я. Она задумалась, будто снова с кем-то общаясь, но уже без доски и блюдца, затем отвела глаза, будто это было что-то совсем неважное, и спросила меня снова. «Ты хочешь еще что-то узнать у моего учителя? Думаю, это твой последний шанс пообщаться с ним. Он не настроен больше встречаться с тобой. Ты разочаровала нас». Во мне вскипела буря эмоций. Демон полностью держал контроль над ситуацией и в открытую говорил, что моя подруга и двери ее дома отныне закрыты для меня. «Да, есть последний», — ответила я. «Но мне надо произнести его вслух. Прошу, не убирай руки с блюдца, пока я не закончу». Девушка изобразила скуку на лице и снисходительно положила свои пальцы на блюдце. Я произнесла громко и отчетливо «Отпускаю тебя, дух Анастасия, в твой мир! Откуда ты пришел, туда и возвращайся!» После этой фразы блюдце остановилось. Оно совсем замерло, и мы замерли вместе с ним. Моя подруга убрала с него свою руку, подняла глаза. Они почему-то смотрели сквозь меня в стену. Ее рот открылся и совершенно мужской голос произнес «Отпускаю тебя, Валентина, в твой мир. Откуда ты пришла, туда и возвращайся». Она смотрела в стену и не приходила в себя. Я встала из-за стола, мои руки и ноги тряслись. В спешке, выйдя из дома, оступившись на последней ступеньке, я наконец-то была на улице. Ноги сами несли меня домой, голова кружилась, я была целиком и полностью как в эмоциональном, так и физическом ужасе. Забежав домой, я закрыла дверь, прислушиваясь, не следует ли за мной кто-нибудь, что, впрочем, было уже не так важно, следует или нет. Теперь я абсолютно точно понимала разницу между впустить демона в свой дом и впустить его в свою душу, и она была колоссальной. Открыв свою книгу, первым делом я проверила правильность заклинания, которое использовала. Оно было правильным. Я все вспомнила верно, если такой вид контакта с книгой можно было назвать памятью. Во мне снова зародилась надежда. И я выпалила вслух, перелистывая книгу в раздел классификации демонических существ». «Может быть, битва и проиграна, но войну я еще могу выиграть». Я замерла в разделе «Демона Анастасия», где не было написано абсолютно ничего, ни его описания, ни характеристик поведения, ни признаков присутствия и совершенно ни одного слова по тому, как его изгнать. Лишь очень мелким шрифтом что-то виднелось в скобках сразу под именем. Я вооружилась лупой и прочла надпись, которая была сделана на моем родном языке. «Прочтя с конца, ты все поймешь». «Борьбу с ним брось, или умрешь!» Холодный пот прошиб меня от этих строк. Я поняла, что моя война закончена, если я хочу остаться в живых. Оставив все попытки снова проникнуть в дом подруги или вразумить ее, я все же не могла не наблюдать за ее жизнью, не переставая искать способы борьбы с ее демоном. За это время она переехала в другую деревню. Каким-то чудесным образом ее отцу предложили дом вдвое больше прежнего и должность председателя соседнего колхоза. Ее уже давно не было ни рядом со мной, ни в моей жизни, но все равно что-то внутри меня не могло смириться с тем, что наша родовая магия не способна справиться с какими-то вещами, и вместо борьбы она просто предлагала отстраниться. Мне казалось это неправильным, И долгое время я считала свою подругу жертвой обстоятельств, виня во многом, что случилось тогда, себя. Хочу отметить, что прояснил ситуацию твой дед, Василий. Он никогда не поддавался никакому виду магических воздействий, и дело было совсем не в его силе. К нему ничего не прилипало, так как не могло найти отзыв в его душе. Таких, как он, раньше называли блаженными. В нем не было никаких чрезмерных страстей или амбиций обид или скрытой агрессии, в нем не было даже эгоизма или претензий к жизни. Он был чист. Демону было нечего предложить ему. Никто не мог подкупить его душу обещаниями, жаждой победы, заинтересовать его чем-то, за что он мог бы потом расплатиться. На его примере я сделал определенные выводы и правила защиты от демонов, занеся их в колдовскую книгу. Когда нет врага внутри тебя, внешние враги, «Не страшны». Я осталась под большим впечатлением от рассказа бабушки. «Правда, у меня появился какой-то осадок от осознания непобедимости некоторых существ. Получается, что темная магия сильнее светлой?» Снова разделив магию по цветам, спросила я. «Почему ты сделала такой вывод?» — отозвалась бабушка. «Ну, есть же демоны, которым ничего невозможно сделать светлому магу», — пояснила я. Так же, как и темные силы не в состоянии что-либо сделать с человеком блаженным. «Да нет же, я чувствую иначе. Демоны они страшные и способны напугать до полусмерти, никак не соглашалась я. Они куда опаснее». «Не волнуйся. Для многих людей, которыми правят алчность или тщеславие, человек блаженный или не от мира сего выглядит намного опаснее, чем любой из известных им демонов».